рейдерство, основанное на принципах. Тем не менее, акционеры и сейчас бывают так распылены, что у них нет никакого контроля над компанией. А советы директоров много где превратились в самовоспроизводящиеся механизмы. Одни и те же люди назначают друг друга директорами, получают циклопические зарплаты за наблюдение, консультирование, представление интересов акционеров и нихера при этом не делают. В Америке есть такой чел, Карл Айкон. Он считается крутым корпоративным рейдером, но не совсем в том смысле, как у нас. То есть он не ФСБшный ублюдок, а просто угарный чел с принципами. И он сделал карьеру на разрушении таких вот пидерских самовоспроизводящихся советов-директоров. На бычьем, растущем рынке много денег зарабатывается на кредитном плече. Понятно, что в кризис это все отзывается очень больно, и в 1962 году, Icon просрал абсолютно все, даже выигрыши в покер. Очередная модная тёлка ушла в тот день, когда банк забрал его тачку. Потом он восстанавливал капитал, торговал на бирже, занимался безрисковым арбитражем. Тогда это было куда проще, без компьютеров и хедж-фондов. Конкурентов было мало. Сейчас он примерно тем же и занимается. Покупает акции компаний, которые стоят дешевле, чем активы этих компаний. Смотрит, почему фирма оценивается так дешево. Чаще всего это из-за дебилов в управлении. Выкупает доляну в этой конторе и ломится туда все менять. Он пишет, что крайне мало людей понимают, насколько плачевно обстоят дела в этих советах. Там просто пиздец какой-то творится. Надеяться не на кого, ответственность никто на себя не берет, никакой демократии и представительства акционеров. Вокруг одни гомосеки и педофилы. И Карл об этом постоянно твердит, за что его все эти менеджеры дико ненавидят. Как раз по этой причине он заработал свои миллиарды. Он просто ставил хорошего управленца вместо имеющихся придурков. Сразу меняется структура, урезаются расходы на всяких пидорасов, увольняются все лентяи и мудаки, и компания как по волшебству начинает приносить прибыль. Остается только научиться находить такие конторы, где есть активы, персонал, бренд, технологии и ужасное управление.